Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книгу Стена Телчина Найти истину. Посвящается во славу Божью Этель, Джуди и Энн. Верующим, которые должны узнать истину, всем пытливым, жаждущим правды сердцами и просто любознательным. Предисловие автора Во времена учебы в колледже я услышал фразу «В этой жизни за пятачок можно получить целый мешок ответов. Каждый считает, что именно у него есть правильный ответ на все. Самая главная наша задача – уметь правильно задавать вопросы». Попытки найти ответы на правильно поставленные вопросы могут изменить вашу жизнь – В этой книге я поделюсь с вами историей о том, какие вопросы я однажды задал сам себе и какие ответы на них нашел. И заданные вопросы, и найденные ответы в корне изменили мою жизнь. Телефонный звонок. Телефонный звонок, который изменил жизнь всей нашей семьи, раздался в воскресенье, в половине 11 вечера. Звонила наша старшая дочь Джуди. Ей было тогда 21 год, и она училась на первом курсе Бостонского университета. Этель, моя жена, принимала в это время душ, а наша вторая дочь, 17-летняя Энн, делала у себя в комнате уроки. Энн была старшеклассницей. Она училась в средней школе имени Уолта Уитмена. Мы жили в городе Бетезда, штат Мэриленд. «Привет, папа. Это Джуди. Скажи, у тебя есть сейчас время? Мне нужно с тобой поговорить». «Да, конечно. У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо. Папа, я хочу сказать тебе что-то очень важное». В ее голосе были какие-то странные нотки. Мне стало тревожно. «О чем это ты? Что-нибудь случилось?» «Да ты не беспокойся, пап. У меня все хорошо. Просто я целый день думала об этом нашем разговоре. Пусть мама подойдет к другому телефону». Она в ванной принимает душ. «Ладно, ты потом сам поговоришь с ней». «Ну так я тебя слушаю». «Папа, я написала тебе очень длинное письмо. У меня на него ушло несколько дней, только сегодня утром закончила» а потом все читала и перечитывала, и все же я не могу отправить его. Не хочу причинять тебе боль. Она вздохнула. Это самое трудное из всего, что мне приходилось делать в жизни. Я хочу прочитать его тебе прямо сейчас. Можно? В моей голове проносились мысли одна хуже другой. Она забеременела. Или же тайно вышла за кого-то замуж. А может, у нее проблемы с полицией? «Или ее выгнали из университета?» Но Джуди была примерной дочерью. не по годам взрослой, чуткой, и ни одно из этих предположений не имело под собой никакой почвы. Я старался оставаться невозмутимым. «Подожди, Джуди. Прежде чем ты начнешь читать, дай-ка я возьму карандаш и бумагу, чтобы делать заметки». Этель все еще была в ванной. Я взял карандаш, блокнот и подошел к телефону, готовый к Джудиным новостям. «Ну так, что там у тебя случилось?» Дочь, немного поколебавшись, еще раз извинилась за предстоящий разговор. Потом она заговорила довольно быстро, и от этого к моему горлу подступил комок. Мне передалось ее волнение. «Я привык близко к сердцу принимать все, что происходило с близкими». Наша семья была очень дружной, и мы всегда открыто делились друг с другом и плохим, и хорошим. Мы с отель гордились своими дочерьми. Энн хорошо училась в школе и проявляла немалые способности в области различных искусств. Джуди была студенткой Бостонского университета, где готовилась стать дефектологом. Она специализировалась на работе с детьми с физическими недостатками. Прежде Джуди училась в мариленском университете, который находился всего в 30 минутах езды от дома. Она прожила почти полтора года в переполненном общежитии прямо на территории университета. Обстановка там была не из легких. А на следующую зиму перевелась в Бостонский университет и сняла себе небольшую комнатку. В Бостонском университете дела у Джуди, по ее словам, пошли гораздо лучше. Весной 1975 у меня самого дела шли как нельзя лучше. В свои 50 я был преуспевающим страховым агентом. У меня были прекрасная жена, две очаровательные дочки, красивый дом. Все внутри меня вдруг воспротивилось тем плохим известиям, которые мне предстояло услышать от дочери. Дорогие мама и папа, начала читать Джуди. «Мне очень трудно писать вам это письмо, потому что я очень люблю вас с Энн. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такая дружная семья, как у нас». Замерев, я слушал, как Джуди в мельчайших подробностях описывала всю жизнь нашей семьи. «Как мы, родители, никогда не учили детей тому, чего не делали сами» как непритворно относились друг к другу, как она ценила то, что росла в атмосфере любви и спокойствия, и как благодарна нам за свое воспитание. Затем, когда она перешла к описанию недавнего периода своего полного одиночества, моя рука с силой сжала телефонную трубку. Однако с одиночеством она справилась, устроившись работать на горячую линию экстренной помощи, где ей приходилось по телефону помогать отчаявшимся людям. Затем последовал подробный рассказ, как один человек чуть не покончил жизнь самоубийством и какой неопытной она оказалась в этой ситуации. Однако среди людей, работавших с ней, нашлись те, у кого был необходимый опыт, но кроме опыта у них были еще и убеждения. Они смогли ответить на все те вопросы, ответов на которые не было у Джуди. Потом она стала рассказывать мне о Дике. По словам Джуди, Дик был, что называется, библейским верующим. Он тоже работал на линии, и вскоре они подружились. Дик часто и подолгу рассказывал Джуди о Библии. И когда Джуди объяснила ему, что ей никогда не доводилось читать Библию, к тому же у нее этой книги и не было, Дик принес Библию ей в подарок. Месяцами он предлагал ей прочесть то одно, то другое место из Библии, и она читала. «С Диком мы подолгу беседовали, папа. И из того, что я узнала в результате наших бесед, и из того, что прочла в Библии, а также благодаря многому другому, Я затаил дыхание, когда она сделала паузу, чтобы собраться духом. Я тоже стала верующей. Последовала длинная пауза. А что же это означает, Джуди? Это означает, что я верю в Бога. Я верю, что Библия — Слово Божье. И опять длинная пауза что Иисус Христос и есть обещанный Мессия. Я просто дара речи лишился. Многие родители пришли бы в восторг от этих слов. Я же был раздавлен. Ведь мы же евреи. Само упоминание имени Христа вызывает у нас неловкость, а уж назвать его Мессией. Для любого из нас поверить в то, что Иисус и есть Мессия, означает предать свой народ, обесчистить память всех наших предков. Как только Джуди посмела пойти на такое? Все во мне закипало. Первым моим желанием было как следует отругать ее. Я уже открыл было рот для отповеди, но тут в моей душе заговорил другой голос. «Не кипятись». «Джуди просто промыли мозги. Это всего лишь дань моде. Ведь вы любите друг друга. Не допусти, чтобы этот разговор привел к взаимной обиде. Это безумие пройдет, и она образумится». Именно так я и поступил. Хотя внутри у меня все клокотало, я продолжал вести разговор спокойно, не навязывая своего мнения. Наконец я сказал. «Знаешь, Джуди...» «Этот вопрос нам с тобой так сходу не решить. Вот приедешь домой на весенние каникулы, и я обещаю тебе, что у нас будет время все обсудить спокойно. Ты нам расскажешь об этом подробнее. А пока пусть все утрясется, хорошо?» Послышался вздох, затем последовала долгая пауза, потом еще глубокий вздох. «Хорошо, папа, я тебя люблю. Спокойной ночи». Я положил трубку. Этот разговор полностью опустошил меня. Этель уже давно вышла из ванной. Несколько раз она забегала в комнату, еще в первые десять минут беседы, и, конечно же, слышала большую часть сказанного. Повесив трубку, я заметил, что жена чрезвычайно бледна. Она была вне себя от гнева. Как только я стал пересказывать ей в подробностях наш разговор с Джуди, она неожиданно встала и ушла на кухню. Было слышно, как она разговаривает сама с собой, раздраженно гремя посудой. Нужно было как-то успокоить ее. Когда я зашел на кухню, она посмотрела на меня с укором. «Что мы сделали не так, Стэн? Разве можно любить своих детей больше, чем мы любили Джуди?» Как же она могла пойти на такое? Этель заплакала. Я не выношу, когда моя жена плачет. За 27 лет нашей совместной жизни это случалось очень редко, и каждый раз у меня разрывалось сердце. Вот и теперь мне стало невыносимо тяжело от бессилия, от того, что не могу облегчить ее страдания. Этель труднее было перенести поступок Джуди, чем мне. Она полностью отдала себя воспитанию детей. И вот чем Джуди отплатила ей. Если вас когда-либо связывали с кем-нибудь отношения взаимной любви, вы поймете всю глубину ее страдания. Как бы вы чувствовали себя, если бы ваш ребенок отвернулся не только от вас, но и от вашего народа? В ту ночь в доме никто не спал. На следующее утро я позвонил с работы своему знакомому Раввину и излил перед ним душу, рассказав о событиях предыдущего дня. Его ответ до некоторой степени успокоил меня и пробудил во мне надежду. «Стэн, не горячись, не так уж все и ужасно. Просто Джуди чересчур эмоционально. Вот приедет она через пару недель на каникулы. Тогда и поговоришь с ней с глазу на глаз». Она хорошая еврейская девушка, вы любите друг друга. Она обязательно одумается. Попытайся найти с ней общий язык. Представь, все могло оказаться гораздо хуже, ведь она могла пристраститься к наркотикам или еще что-нибудь такое. Все будет хорошо. Вдохновленной поддержкой я позвонил Этель и рассказал о моем разговоре с Равином. Наверняка ему приходилось иметь дело с подобными случаями, и он знает, как тут нужно действовать. Может, к тому времени, когда Джуди приедет домой, она уже позабудет о своем увлечении. Какой смысл переживать? «Для переживаний времени будет хоть отбавляй», — говорил я себе. В следующие две недели я старался собрать всю свою силу воли, чтобы сосредоточиться на работе. И вот наступило время ехать в аэропорт, встречать... Джуди.